Глава 28. Когда угасает искра? По всем важным вопросам, принимать решение нужно самостоятельно. Вы можете проконсультироваться со всеми, с кем считаете нужным, но окончательная ответственность — ваша. Никто не знает всю ту информацию, которая есть у вас. Никто не заинтересован в успешном исходе так, как вы. Открытая лекция «Как избавиться от стресса» в таверне «Устрица на море». «Будильники, будьте вы прокляты!» Механическая садомазохистская игрушка, пациент дома внемлющих, отчаянно трещала на дальней от моей кровати тумбочке. Я обреченно встала, сомнамбулически дошла до цели, вырубила эту жуткую штуку и уныло поплелась в ванную. Там, за умиротворяющим процессом чистки зубов, мир постепенно обрел прежние краски. Я вдруг поняла, что мне ужасно страшно из-за мысли о том, что мне доступна магия, как ни странно. Ведь надежда – это великая ответственность. Начиная на что-то из подваль надеяться, ты всегда рискуешь получить разбитое сердце. Жить без чая никуда безопаснее для души и вреднее. Черствеет нутро без надежд. Одна часть меня уже цвела буйным цветом при мысли о том, что Карл откроет мне некую истину, а вот другая часть... Заранее начинала ныть и оплакивать провал, а заодно глобальное унижение. «Мол, ну ты даёшь, дура!» — поверила в историю про ручеёк под авторством неизвестного малолетки. «Пожалуй, я буду браво изображать, что мне глубоко по барабану на едва приоткрывшиеся волшебные возможности. А войз закон подлости отвернётся, заскучав, и тут-то я и проверну свою операцию по возвращению магии». За такими путанными рассуждениями Я потихоньку собиралась во дворец. Нацепила своё лучшее платье из повседневных. Шифоновое, жёлтое, с юбкой солнцем, перехваченное лентой у груди. В сочетании с бирюзовой летягой смотрится обалденно. Потом я распустила вечно торчащие по сторонам каштановые пряди и с удовольствием убедилась, что они отросли аж до нижних ребер. Лепота. Затем я немного подумала, покривлялась перед зеркалом и подкрасила губы. А потом с тяжким вздохом каторжницы прицепила ко всей этой девичьей красе биту лоссо и рюкзак-тяжеловес с амулетом полыни. «Лучше штаны надеть, да?» — тоскливо спросила я Мараха, оценив свой облик целиком. Филин тоже сосредоточенно прихорашивался, чистил крылышки и что-то тихо гудел себе под клюв. Но из вежливости он всё-таки глянул на меня. «Уху!» «Вот и я так думаю. Гармония общего важнее красоты частного». Я вздохнула и начала переодеваться. «Кстати, Марах, ты сегодня со мной. Сегодня и отныне. Хей-хей!» «Уху!» «Уху-уху! Зря я тебя Карлу показывала, что ли?» «Всё, теперь ты учёный, птыц! А ну-ка, полезай!» Я приглашающе похлопала по плечу. Филин с недовольным клёкотом подлетел и тяжело опустился мне на руку. «Тяжёлый!» Да уж, со всеми этими нововведениями в плане обмундирования я рискую нехило так накачать ноги. Но оно и к лучшему. Покои Лисая сегодня буквально дышали счастьем. Войдя, я даже замешкалась. То ли это место, до нездоровости радостное ощущение. Будто ты объелся ягод хохотунчиков и теперь валяешься на зеленой лужайке, посмеиваясь над схожестью солнца и яичного желтка. Лисай? Обратилась я к принцу спиной ко мне молюющему нечто восхитительное. Он обернулся. Младший сын дома ищущих засиял, как медный таз. Тинави! К как здорово! О, да вы с питомцем! К как же зовут эту гордую птицу? Марах, чинно представила я Филина, тот самоуверенно раздулся и резко перестал помещаться у меня на плече. Я шикнула. Марах недовольно повернулся в профиль, быстро потеряв в объеме и пушистости. Я продолжила. Лисай, прошу прощения, а здесь что-то изменилось?» Принц, новый одетый в свободную шелковую пижаму с вышивкой, правда на сей раскаралового цвета, вдохновенно подошел ко мне и стал мои влажные от волнения ладошки. «Здесь? Нет, это все вы!» «Стоило вам зайти?» Как святилище встрепенулось! Что-то изменилось в вас, В глазах молодого человека скакал безумный огонек, и я бы напряглась из-за этого, но... Мир закружился и завертелся безумным хороводом. Ох уж эти принцы! Один взгляд и пиши пропало. Ладно бы в романтическом смысле, а нет. Сразу почву из-под ног норовят выбить. Причем в прямом смысле этого слова. Изумленная... Ух! Было первым, что я услышала, когда внизу снова появилась твёрдая поверхность в виде потусторонней изумрудной травы. Звук этот, как ни странно, исходил от мараха. Эм, филина тоже перенесло в святилище. Интересно. Питомец, не склонный к рефлексии, тотчас рванул куда-то в таинственные туманные дали. Ни сомнений, ни жалости, ни последнего прощай, только быстрый взгляд оранжевых глаз и прижатый от стыда уши. «Я тут типа сваливаю. Пока-пока, хозяюшка, бывай». Я встала. Перемещение снова подло уронило меня на землю. Огляделась и обнаружила Лисая, сидящим на перилах белой беседки. «Вы очухиваетесь быстрее, чем я, или умудряетесь сразу оказаться в этой позиции?» уточнила я, отряхивая штаны от налипшей травы. Принц легко спрыгнул вниз, подошел и заботливо присоединился к глобальной чистке. Сразу. Раньше оказывался на земле, но теперь научился. Я глубоко вздохнула. Местный воздух можно пить как мед, чувствуя, что тебя уволакивает в пучину сладостного спокойствия. Толстые стволы неведомых деревьев, нет, не секвой, для этого они слишком синие и мшистые, упорядочивали расползающееся во все стороны пространство. Я легонько коснулась пальцами проплывающего мимо облачка тумана Косматое и клочковатое оно было похоже на дворового пуделя. Облачко зазвенело, как колокольчик в волосах моего куратора, и с негодованием помчалась прочь. Сила моей воли слабела перед жизнерадостностью святилища, и с облегчением от самого этого осознания я радостно позволила себе упасть обратно в траву, да еще и покаталась сбоку на бок, испытывая ни с чем не сравнимый детский восторг. Лиса и замешкался от этого моего жеста. Как так? Чистил-чистил прекрасную даму от зелени, а она опять во все тяжкие. Принц задумчиво поскрёб свои светло-рыжие вихры, потом широко улыбнулся, заставив веснушки на лице занять наступательные позиции, и плюхнулся рядом. Я заставила себя строго произнести, хотя это было непросто. «Лисай, вообще-то я к вам по делу, мне нужно расспросить вас о чёрной краске». Ищущий повернулся ко мне с искренним удивлением на лице. Окраски? краски? Здесь?» «Где угодно. Это моя работа. Я сурово свела брови. Мысль о том, что на моём лбу в этот момент появилось две вертикальные складки, показалась мне смешной, но я сдержалась и продолжила хмуриться. Всё-таки что-то тут не так с воздухом». «Ладно». Лисей перекосился на живот и подпёр ладонями подбородок. «Что именно ты хочешь знать?» Он продолжил упорно обращаться на «ты», я же максимально деловым тоном спросила. «Что вы имели в виду, когда говорили, что от черной краски не отвести взгляд?» Лисай почесал нос, потом протянул руку к растущим рядом ромашкам, сорвал одну и начал гадать. «Хм, на что могут гадать мужчины? Неужели тоже на любовь?» Принц пожал плечами. Я имел в виду, что краска Тенета — это магический проводник. Она улавливает энергию Уни, как клейкая лента мух. Побочным эффектом является то, что краска тем самым захватывает человеческое внимание. Я поперхнулась. Простите, вы знали, что краска — магический проводник? Перед глазами у меня мелькнуло неприятное видение, мёртвое лицо госпожи Мелиссы. Информация о проводнике была последним, что она успела нам сказать. «Да? А что?» – удивился Лисай. «Может быть, то, что о существовании таких проводников никто не знает? А вы не сообщили мне о них сразу, как только я заинтересовалась краской?» – дерзко заявила я. В святилище поднялся неприятный холодный ветер. Лисай поморщился. Тинавия, при всем моем уважении, я тебе ничем не обязан. Какие вопросы задаешь, такие ответы и получаешь». «Вам не кажется, что в случае преступлений умничать – это не лучшая затея?» Тинави? ты все-таки разговариваешь с принцем крови. Пожалуйста, потише». Я аж захлебнулась от негодования. «Что? Это рыжая колончак своим происхождением?» Тотчас лисаю на нос упала огромная холодная капля дождя, а мимо пролетевшая птичка, не марах, какая-то разноцветная печуга, Сделала своё чёрно-белое дело прямо на шёлковую пижаму ищущего. В святилище стало ещё неуютнее. Разгулявшийся ветер стал уносить клубы тумана, и оказалось, что земля меж деревьев абсолютно голая даже без травы. На небе и без того низком стремительно стягивались тучи. Принц растерялся. «Тинави, боюсь, святилище подстраивается под твоё настроение». Я резко придержала коней. «Такое может быть?» «В теории, да». Лисай поднялся с земли, с отвращением стёр листом папоротника кляксу на шёлке, и мы поспешили скрыться в беседке от начавшегося дождя. Там художник задумчиво облокосился о перила, глядя на унылую серость, которая быстро заволокла его волшебный потусторонний мирок. «Если что, я уже передумала на вас злиться», — осторожно пробормотала я. Хотя не ожидала комментариев про принца крови. «Прости». «Меня так воспитали!» «Ударили!» «Бей в ответ!» «Это вырывается машинально!» — повинился он. «Смотри, небо очищается!» «Удивительно!» Я подняла взгляд, и впрямь тучи разошлись так же быстро, как и появились. Аккуратная радуга, мерцая аркой, повисла в небе. «Ничего себе!» — подивилась я. «И что же, святилище под всех так подстраивается?» «Не знаю!» Ведь здесь не было никого, кроме нас. Он наморщил нос. Но я не помню, чтобы местная погода ориентировалась на меня. Новичкам везет, как и дуракам. Я отмахнулась. Позвольте, продолжу о работе. Да, конечно. Расскажите, как именно черная краска взаимодействует с Унни. Принц легонько улыбнулся, заставив ямочки на щеках проявиться еле-еле. Скорее обещание, чем ямочки. Но уже неплохо. Как я уже сказал, чёрная краска улавливает свободные частички уни, которых полно в мире, и стягивает их к одному месту. Такими свободными частичками наполнены в том числе наши мысли, если мы специально не сосредотачиваемся на чём-то одном. Поэтому я и говорю, что от краски нельзя оторвать глаз. Большинство людей не думает, почти никогда не думает, представляешь? Они делают всё по привычке, механически по накатанной живут на рефлексах упуская суть он не гуляет в их головах как перекати поле искренне контролирует эту унь не светясь еле еле конечно краска заставит таких людей увлечься картиной поэтому я и любил свою черную серию она помогает сразу определить тех кто не живет по настоящему они начинают пускать слюни перед полотнами никакого сопротивления никакой собственной оценки это очень грустно И действительно, цукнула я языком. Что же получается? Наш маньяк выбирал для своих жертв наиболее не думающих людей. Как-то странно. Я спросила: Лисай, а есть места в нашем мире, где у не отсутствуют напрочь? Конечно, нет. Как ты себе это представляешь? Тогда это будет уже не наш мир и не наша вселенная, скорее хаос. Принц поразился моему вопросу. И глядя в его распахнутые глаза, я чистосердечно призналась. Я не очень разбираюсь в теории магии. Как и большинство людей, Лиссей вздохнул. Что очень печально, потому что использовать волшебство, не понимая, как что устроено, крайне опасно. Уни вместе с Бромой и Искрами — это основа нашей Вселенной, ее наполнение и суть. Унни вечно течет и меняется. Благодаря ей мы в состоянии познать время. Брома напротив придает энергии форму, отвечает за стабильность, драконы ведают Бромой. А вот боги-хранители, ты когда-нибудь задумывалась, что они хранят? Они хранят унне, вернее, ее свободный поток. Они следят за тем, чтобы все развивалось, двигалось. Они главные апологеты перемен во Вселенной. Вперед или назад все движется, это уже наш обладатели искры выбор, главное, чтобы ничто не стояло на месте. «Не будет Унни, не будет ничего. Искра, помещенная в мертвую брому, не даст жизни, сразу потухнет, как потухнет огонь без воздуха». У меня потихоньку начала пухнуть голова, но я не сдавалась, сосредоточилась и уточнила. А наоборот, если потухнет искра, что случится? В момент смерти Унни покидает владельца, и пока она не найдет себе новое пристанище, живое или нет, Она свободна, а еще растеряна. Унни только что умершего человека можно просто забрать. Для этого даже не придется вступать в классический поединок с энергией. Она слишком слаба, сама идет в руки. Просто забираешь, и все. Я аж подпрыгнула. Вы хотите сказать, что если у меня нет магии, я могу кого-то угрохать и после этого использовать всю его унни, как захочу? Прямо колдовать? лес ощутимо забеспокоился от подобных высказываний святилище начало наполняться цветными клочками тумана они хаотично метались по полянке туда сюда звеня при столкновениях настоящее воплощение моей взбудораженности но мне было не до этого я чувствовала что дела маньяки обрастает новыми потрясающими гипотезами принц понизил голос в теории да Если успеть поймать Унни ровно в тот момент, когда тухнет искра. Это называется чистой магией, хотя чистоты в ней немного. Но она позволяет делать почти что угодно, даже запредельное, ведь с чистой Унни не нужно бороться. Однако я от всего сердца не советую тебе пробовать, Тенави. Я махнула рукой. Я и не собираюсь, не бойтесь. А вот кое-кто другой, видимо, позарился на подобную добычу, и получается, чем больше человек ты убьёшь, тем больше уни, готовой к сотрудничеству, у тебя будет. Чистая магия, ишь ты! А чёрная краска... Хм... Я правильно понимаю, что если разрисовать человека чёрной краской, и потом его убить, то на какое-то время не останется в теле, как в клетке. А если это будут не просто рисунки, но специальные формулы, Я начала лихорадочно ходить по беседке. То уни сразу отправится в нужное маньяку место, верно? Да, — осторожно подтвердил Лисай. Его зелёные глаза наполнились печалью. Я же вспомнила о смерти торговца Бундруме, предшествовавшей магическому нападению на Мелиссу. Стало ясно, где убийца взял необходимую для колдовства энергию. Это было у непочившего ювелира. А когда маньяк убивал по ритуалу с краской, то всю Унни отправлял в некое место и не мог мгновенно потратить. Поэтому и Айрин убита на середине моста. В тот момент у него и впрямь не было магии, так как Унни пошла впрок. У меня ноль доказательств, но теоретические выкладки подтверждают, у маньяка нет своей магии. Кажется, только что я нехило сузила список подозреваемых. С ума сойти! Почему о чистой магии никто не знает? Это же настоящий клад для всяких психопатов. Изумилась я. Именно поэтому дом ищущих со времен хранителей держит эту информацию в секрете, вовремя беря обед молчания с тех, кто додумался сам и жаждет обнародовать открытие, пробурчал лисай. Вот только я такой балабол в святилище. Так это же просто прекрасно, что балабол, лисай! Вы сегодня мне очень помогли. Неожиданно для себя я звонко чмокнула принца в щечку. Он мгновенно запунцовил, как это бывает только со светлокожими рыжиками. И я с удовольствием почувствовала, как в душе снова звенит, перекатывается вчерашний магический ручеёк. А ведь настроение у Карловой магии и святилища одно и то же. Хм, интересно. Когда я мысленно потянулась к этому теплу в груди, погодные метаморфозы резко увеличили темп. Яркое солнце воссияло над святилищем, Из леса вокруг нас вышли, как из древних легенд диковинные животные, и навострили уши, всматриваясь в меня со смесью любопытства и тревоги. Цветные птицы распушили хвосты и запели. Лисай покачал головой. «Никогда святилище не устраивало таких зрелищ для меня. Никогда. Только для тебя. Даже обидно. Вот вам подарок, чтобы грустно не было». Я вдруг поняла, что моя жемчужинка от Бундруми будет куда лучше смотреться на лесае. Принц весь такой же светло прозрачныи перламутровыи как и она. Я сняла клипсу с воротника и прицепила её на лацкан принцевой пижамы. Есть у меня такая привычка, когда мне хорошо начинаю всех одаривать, как какой-то сумасшедший новогодний эльф. Думаю, моё подсознание так пытается сразу расплатиться с судьбой за доставленные радости. «А вот что по-настоящему обидно, так это то, что мне пора бежать», вздохнула я, прикинув, сколько уже прошло времени. Святилище поспешило попрощаться. Какое-то время безумных разноцветных спиралей по и против часовой стрелки, и вот я в покоях младшего принца. Лиса шарашена сидит на кровати, а в углу на подоконнике примостился Марах, виновато сжимающий в когтях какую-то потустороннюю мышку. Наткнувшись на мой суровый взгляд, Филин совсем по-человечески потупил взор. Да ладно, пусть себе охотится. Лисай, еще раз благодарю. Вы очень сильно помогли расследованию, правда? Принц, кажется, даже не услышал этой реплики. Он ошарашенно смотрел в никуда, наконец произнес, еле размыкая губы. И все же святилище слушается вас больше, чем меня. Подчиняется. Впускает и выпуск." Кает без моего одобрения. Но вы узнали о нем столь недавно. К «Как так? Почему? В чем ваш секрет, Тенави?» Он поднял на меня свои огромные глаза, и я искренне поразилась, увидев в них боль. «Ой-ой! лишь что, по-настоящему ревнует меня к этому странному месту? Только этого не хватало. Он и в святилище упоминал о том, что беседка предпочитает ему меня». Но там, видимо, из-за опьяняющего местного воздуха это звучало далеко не так грустно. А вот после укола реальностью Лисей было видно, обиделся не на шутку, причем на меня. Я открыла рот, надеясь, что честный утешительный ответ найдется сам собой, но нет. Вместо этого пришлось с распахнутой пастью наблюдать за тем, как побледневший Лисей спрыгивает с кровати по направлению ко мне, сжимая в тонких пальцах шелковую подушку. «Он хочет меня удушить, что ли?» Принц приземлился аккурат у моих ног, прижав подушку к полу. Я замерла. Секунду спустя Лисай поднял своё шёлковое оружие и с омерзением скривил губы. Я так и вовсе отскочила на метр назад. У моих ног, размазанные в грязь благодаря Лисову нападению, валялись трупы нескольких мохнатых пауков. «Сколько же здесь пауков?» Пробормотала я пятясь. «Тут нет пауков», — странно посмотрел на меня Лисай. «Никогда раньше не было!» «Я пойду», — промямлила я. «Приходите еще», — выдавил он. Мне показалось, что прощаемся мы на не очень хорошей ноте. Ничего глупее, чем размолвка по поводу того, кому отдает предпочтение святилище и случиться не могло. Но что я сейчас сказала бы Лисаю, чтобы исправить ситуацию? «Хей, прости, пожалуйста. Мне вообще по барабану на твою беседку, забирай на здоровье». Это только еще сильнее задело бы его чувства. Никогда, я знаю это точно, никогда нельзя выказывать пренебрежение к тому, что важно и дорого другому человеку. Наверное, можно было бы остаться и поговорить обо всем по душам, порассуждать, почему святилище так мною прониклось, откуда принц только знает про уни и все такое, снова найти общий язык и потом разойтись довольными друг другом, Всё с тем же приятным мандражом внутри, который предшествует каждой моей встрече с Лисаем. Но как-то я так по-дурацки устроена, что ни одна романтическая перспектива для меня не сравнится с тайными и загадками. С возможностью где-то и как-то победить, насладиться чьим-то одобрением. Поэтому хоть я и была раздосадована, кровь бурлила от предвкушения. Мне хотелось скорее сообщить полы недобытые новости. И наземное ведомство притягивало меня как та черная краска свободную унне. сопротивляться невозможно. Я ничего не говоря вышла из покоев принца.